Глава 10. Шаг 2. Обет-молчание. Как перестать питать тревогу вниманием? Представьте растение, которое растет только тогда, когда на него обращают внимание. Чем больше вы его поливаете, удобряете, пересаживаете и обсуждаете с соседями, тем пышнее оно становится. А если перестать о нем думать и говорить — Оно медленно чахнет и исчезает. Тревога работает точно по тому же принципу. Обед молчания это радикальный, но крайне эффективный шаг на пути к выздоровлению. Он заключается в полном прекращении любых разговоров о ваших симптомах, состоянии и переживаниях с окружающими людьми. Никаких жалоб, поиска сочувствия, попыток получить заверение или просто выговориться. Этот принцип кажется жестоким и противоречит популярной идее о том, что проговаривание проблем помогает с ними справиться. Но при тревожных расстройствах все работает наоборот. Каждый разговор о ваших симптомах — это еще одна порция пищи для расстройства. Внимание как топливо для тревоги. Современная нейронаука открыла фундаментальный принцип работы мозга. На чем фокусируется внимание, то усиливается. Это не метафора, а буквальная физиология. Нейронные сети, которые часто активируются, становятся сильнее и доминантнее. Каждый раз, когда вы говорите о своей тревоге, вы активируете соответствующие нейронные цепи в мозге. Рассказывая о панических атаках, вы буквально репетируете их на нейронном уровне. Обсуждая свои страхи, вы делаете их более яркими и значимыми для мозга. Этот процесс называется нейронной пластичностью. Мозг перестраивается в соответствии с тем, на что вы обращаете внимание. Подробнее о ней мы еще поговорим. Когда вы говорите о тревоге, вы создаете и укрепляете нейронные магистрали тревожности. Мозг начинает воспринимать тревожные мысли и ощущения как нечто важное и значимое, достойное постоянного внимания. Механизм подкрепления через разговоры. Каждый разговор о ваших симптомах запускает сложный психологический механизм, который неосознанно поддерживает расстройство. Этот механизм работает на нескольких уровнях одновременно. Получение вторичных выгод. Рассказы о симптомах приносят определенные психологические выгоды. Сочувствие окружающих, внимание к вашей персоне — возможность избежать неприятных обязанностей «мне плохо, я не могу», чувство особенностей и исключительности. Это не является сознательной манипуляцией. Человек действительно страдает и нуждается в поддержке. Но мозг быстро учится. Жалобы на состояние равно получению заботы и внимания. Формируется условный рефлекс, который поддерживает симптомы на подсознательном уровне. Эффект зрителя. Когда вы рассказываете о своих переживаниях, вы автоматически становитесь наблюдателем собственного состояния. Это создает мета тревоги. Вы тревожитесь не только по поводу исходной проблемы, но и по поводу своей тревожности. Появляются мысли типа «Как я выгляжу со стороны?» «Что обо мне подумают?» «Может, я действительно схожу с ума?» Каждый рассказ о симптомах заставляет вас заново их переживать, анализировать и оценивать. Закрепление идентичности больного человека. Разговор о симптомах постепенно формируют новую самоидентичность. Вы начинаете определять себя через свое расстройство. «Я тревожный человек», «У меня панические атаки», «Я не такой, как все». Эта идентичность становится комфортной и привычной. Она объясняет многие жизненные трудности и дает понятную роль в отношениях с окружающими. Но она же становится психологической тюрьмой, из которой сложно выбраться. Поиск заверений. Ловушка без дна. Одна из самых коварных форм нарушения обета-молчания — Поиск заверений у близких. Скажи, что со мной все в порядке. Уверен, что это не опасно. По-твоему, мне не нужно к врачу? Заверения работают как наркотик. Они дают мгновенное, но кратковременное облегчение. А когда действие заканчивается, тревога возвращается с еще большей силой, требуя новой дозы успокоения. Почему заверения не помогают? Заверения не работают, потому что они основаны на ложной логике. Тревожный мозг думает примерно так. Если другие люди скажут, что опасности нет, я смогу успокоиться. Но проблема не в недостатке информации о безопасности. Проблема в том, что мозг не доверяет этой информации. Каждый раз, когда вы просите заверения, вы как бы говорите своему мозгу «Я действительно не уверен в своей безопасности, мне нужно мнение других, чтобы понять, все ли со мной в порядке». Это подкрепляет убеждение в собственной уязвимости и неспособности самостоятельно оценивать ситуацию. Эскалация требований. Поиск заверений имеет тенденцию к эскалации. Сначала достаточно простого «все будет хорошо» от супруга. Потом требуется более подробное объяснение. Затем мнение нескольких людей, потом консультация врача и так далее без конца. Мозг адаптируется к любому уровню заверений и начинает требовать все больше и больше подтверждений безопасности. Это превращается в бесконечную гонку, где финишной черты не существует. Информационная интоксикация. Когда знание становится ядом. В эпоху интернета появилась новая форма нарушения обетомолчания. Поиск информации о своих симптомах в сети. Форумы, медицинские сайты, блоги других больных, научные статьи, все это кажется полезным и необходимым. На самом деле, это одна из самых разрушительных привычек для человека с тревожным расстройством. Синдром студента-медика в цифровую эпоху. Синдром студента-медика — известное явление, когда изучающие медицину — начинают находить у себя симптомы всех заболеваний, о которых читают. В интернете этот эффект усиливается многократно. Тревожный мозг обладает удивительной способностью находить подтверждение своих страхов в любой информации. Читаете о панических атаках, находите новые симптомы, которых раньше не замечали. Изучаете статью о сердечных заболеваниях, Обнаруживаете у себя подозрительные ощущения в груди. Информационная воронка. Поиск информации о симптомах быстро превращается в воронку, из которой сложно выбраться. Одна статья ведет к другой. Форум к медицинскому сайту «Симптом к новому диагнозу». Часы превращаются в дни, потраченные на изучение медицинской информации. Этот процесс создает иллюзию полезной активности. Кажется, что вы работаете над решением проблемы, собираете важную информацию, готовитесь к встрече с врачом. На самом деле вы питаете свою тревогу самой качественной пищей, подробной, научно обоснованной информацией о том, что именно может с вами случиться. Эффект ложной экспертизы. Проводя часы в поисках медицинской информации, люди начинают считать себя экспертами в области своего расстройства. Они знают названия препаратов, механизмы действия, статистику, исследования, но эта экспертиза ложная и вредная. Медицинские знания без соответствующего образования и клинического опыта — это опасный инструмент в руках тревожного человека. Они приводят к неправильной самодиагностике, необоснованным страхам и сопротивлению эффективному лечению. Форумы. Когда поддержка становится саботажем. Форумы и группы поддержки для людей с тревожными расстройствами могут показаться логичным местом для получения помощи и понимания. Где еще найти людей, которые точно поймут, через что вы проходите? Но в реальности большинство таких сообществ становятся рассадниками тревожности. Эффект эмоционального заражения. Тревога заразительна. Когда вы читаете детальные описания чужих панических атак, ваш мозг автоматически моделирует эти переживания. Зеркальные нейроны активируют те же области мозга, что и у человека, который описывает свой опыт. В результате вы получаете из первых рук опыт симптомов, которых у вас раньше не было. Чужие страхи становятся вашими страхами, чужие симптомы — вашими симптомами. Это особенно опасно для впечатлительных людей с развитым воображением. Культура жертвы. Многие форумы неосознанно культивируют жертвенные отношения к расстройству. Участники соревнуются в тяжести симптомов, длительности заболевания, количестве перепробованных методов лечения. Создается атмосфера безнадежности и фатализма. В таких сообществах Любая попытка рассказать о выздоровлении встречается скептически. «Подождите, еще рано радоваться. У меня тоже были периоды улучшения, но все вернулось. Наверное, у тебя было не так тяжело, как у нас». Успех других воспринимается как угроза групповой идентичности. Информационный хаос на форумах каждый делится своим опытом лечения, часто противоречащим опыту других. Один говорит, что помогли только таблетки, другой — что таблетки только навредили, третий предлагает народные методы, четвертый — альтернативную терапию. В результате формируется хаотичная картина мира, где ничто не помогает гарантированно, Каждый метод может быть как спасительным, так и губительным. Это усиливает чувство неопределенности и беспомощности, которые являются ключевыми триггерами тревожных расстройств. Внедрение обета-молчания. Практические рекомендации. Переход к соблюдению обета-молчания должен быть осознанным и последовательным. Это не разовое решение, а новый образ жизни, который требует постоянной дисциплины и внимательности к своему поведению. Полная информационная детоксикация. Первый шаг — прекращение любого потребления информации, связанной с вашим расстройством. Это означает удаление всех медицинских и психологических сайтов из закладок браузера. Выход из всех форумов и групп поддержки в соцсетях. Отписка от всех каналов и блогов, посвященных тревожным расстройствам. Прекращение чтений книг по самопомощи, кроме той, которую вы слушаете сейчас. Запрет на поиск симптомов в интернете. Этот шаг может показаться радикальным, но он абсолютно необходим. Даже один невинный поиск в Google может запустить цепную реакцию тревожных мыслей и новых страхов. Изменение коммуникационных паттернов. Второй шаг — полное прекращение разговоров о своем состоянии с окружающими. Это касается всех без исключения — супругов, родителей, детей, друзей, коллег. Подготовьте стандартные ответы на вопросы о вашем самочувствии «Спасибо, все в порядке. Все хорошо, не беспокойся. Я справляюсь. Давай лучше поговорим о тебе». Избегайте детальных объяснений того, почему вы не хотите обсуждать свое состояние. Чем больше вы объясняете, тем больше внимания привлекаете к проблеме. Переориентация разговоров. Научитесь переводить разговор на другие темы. Приготовьте список тем, которые вам действительно интересны. Работа близких, их хобби, новости, планы на выходные, фильмы, книги. Когда кто-то начинает расспрашивать о вашем состоянии, плавно переключитесь на одну из них. Это не манипуляция и не попытка избежать общения. Это сознательная работа. По изменению фокуса внимания своего и окружающих. Сопротивление близких. Как справиться с непониманием? Одна из самых больших проблем при внедрении обета молчания — сопротивление близких людей. Они искренне хотят помочь и не понимают, почему вы вдруг замкнулись и перестали делиться своими переживаниями. Объясните новые правила. Проведите честный разговор с самыми близкими людьми. Объясните им, что молчание — это не отвержение их помощи, а часть вашего лечения. Можно сказать, я очень ценю твою поддержку, но сейчас мне важно не обсуждать свои симптомы. Это помогает мне выздоравливать. Подчеркните, что вы не отказываетесь от общения в принципе, Вы просто хотите, чтобы ваши отношения строились не вокруг болезни, а вокруг других, более здоровых тем. Установите границы. Четко обозначьте, что вопросы о вашем самочувствии нежелательны. Попросите близких не спрашивать, как дела в контексте здоровья. Если они забываются и все-таки спрашивают, Мягко, но решительно напоминайте о ваших границах. Будьте готовы к тому, что некоторые люди будут нарушать эти границы снова и снова. Это нормальная реакция. Им нужно время, чтобы привыкнуть к новым правилам общения. Предложите альтернативы. Вместо разговоров о болезни предложите близким другие способы проявить заботу. Совместные прогулки, походы в кино, помощь по хозяйству, просто качественное время вместе. Покажите им, что вы цените их поддержку, но хотите получать ее в другой форме. Исключение из правил Обед молчания не означает полный отказ от любого общения на темы, связанные со здоровьем. Есть несколько важных исключений из этого правила. Медицинские консультации. С врачами и психотерапевтами можно и нужно обсуждать симптомы, но только во время официальных приемов и строго в контексте лечения. Не превращайте медицинские консультации в эмоциональную разрядку или поиск сочувствия. Готовьтесь к приемам заранее, Составляйте четкий список вопросов, записывайте важную информацию, ограничивайте время рассказа о симптомах. Фокусируйтесь на конкретных действиях и рекомендациях, а не на детальном описании переживаний. Экстренные ситуации. Если вы действительно чувствуете угрозу своей жизни или здоровью, обращение за помощью не нарушает обета омолчания. Но будьте честны с собой, это действительно экстренные ситуации или привычные тревожные реакции. Научитесь различать реальные медицинские проблемы и проявления тревожного расстройства. При сомнениях лучше обратиться к врачу, но не превращайте каждый эпизод тревоги в повод для экстренного вызова помощи. Ведение дневника. Письменная фиксация своих мыслей и ощущений может быть полезной, но только в очень ограниченном формате. Если вы ведете дневник, делайте это структурированно. Записывайте факты, а не эмоциональные переживания. Например, 14.30 — легкое головокружение при вставании прошло через 30 секунд, Вместо «мне было так страшно», «я думал, что сейчас потеряю сознание», «это было ужасно». Факты помогают отслеживать динамику. Эмоциональное описание только подпитывают тревогу. Долгосрочные эффекты молчания. Соблюдение обета молчания приводит к глубоким изменениям в работе психики. Эти изменения — происходят постепенно и могут быть незаметны в первые недели, но их накопительный эффект огромен. Ослабление нейронных связей тревоги. Когда вы перестаете активировать нейронные цепи тревожности через разговоры и размышления, эти цепи начинают ослабевать. Это физиологический процесс, описываемый принципом «используй или потеряешь». Мозг очень экономично расходует энергию. Нейронные соединения, которые не используются, постепенно распадаются, а ресурсы перенаправляются на более активные области. Молчание тревоги буквально морит ее голодом на нейронном уровне. Формирование новой идентичности. Прекращение разговоров о болезни позволяет вашей личности развиваться в других направлениях. Вы перестаете быть тревожным человеком и становитесь просто человеком, у которого иногда бывает тревога. Эта смена идентичности критически важна для полного выздоровления. Пока вы определяете себя через расстройство, оно остается центральной частью вашего самосознания обет молчания помогает децентрировать болезнь и вернуть фокус на здоровые аспекты личности. Восстановление естественной саморегуляции. Постоянное обращение за заверениями и поддержкой ослабляет способность психики к саморегуляции. Мозг разучивается успокаивать себя самостоятельно, полагаясь на внешние источники комфорта. Обед молчания возвращает ответственность за эмоциональное состояние обратно вам. Поначалу это может быть сложно и пугающе, но постепенно внутренние механизмы саморегуляции восстанавливаются и становятся сильнее, чем были до болезни. Правило одного источника. Если вы решили изучать вопросы тревожных расстройств, Придерживайтесь строгого правила. Один автор, одна методика, один источник. Выберите максимум один канал на YouTube, одну книгу или одного специалиста и следуйте только этим рекомендациям. Смешение разных подходов и методик создает информационный хаос в голове. Каждый автор предлагает свое видение проблемы, свои техники, свои объяснения. Когда вы пытаетесь совместить несколько подходов одновременно, возникает путаница и противоречия, которые только усиливают тревогу. Более того, изучение новых материалов нарушает обет молчания на информационном уровне вы продолжаете кормить свою тревогу вниманием только теперь через обучающий контент вместо жалоб и поиска симптомов. Эскалация симптомов при игнорировании. Когда близкие люди перестают обсуждать с вами симптомы и начинают следовать вашим новым правилам, психика может отреагировать неожиданным образом. Не получая привычного внимания и сочувствия, она иногда начинает доказывать реальность проблемы через усиление симптомов. Это естественная реакция. Подсознание думает, раз они не замечают мои страдания, значит, нужно страдать громче. Симптомы могут временно усилиться, появиться новые ощущения, приступы стать более интенсивными. Это не означает ухудшение состояния. Это попытка психики вернуть утраченное внимание. Важно понимать, это временное явление. Если вы продолжите соблюдать обет молчания, не поддадитесь на провокации своей психики и не вернетесь к старым паттернам жалоб и поиска поддержки, эскалация прекратится. Мозг поймет, что старая стратегия больше не работает, и начнет искать новые, более здоровые способы реагирования. Обет молчания не навсегда. Когда вы полностью восстановитесь, вы сможете спокойно рассказывать о своем прошлом опыте, не боясь рецидива. Но до тех пор молчание — ваш верный союзник в борьбе за здоровье. Помните, Каждый день молчания — это день, когда ваша тревога недополучает пищи. Каждый несостоявшийся разговор о симптомах — это шаг к свободе. Каждая перенаправленная беседа — это инвестиция в ваше выздоровление. Тревога питается вниманием. Лишите ее этой пищи, и она постепенно ослабеет. Это один из самых мощных и недооцененных инструментов исцеления. Используйте его мудро и последовательно.